Вторник. Утром наш задавака предложил неожиданный план. Он сказал, что для начала мы должны переселиться ближе к деревне, что мы живем слишком далеко и что беготня туда-сюда займет слишком много времени. Я согласился, хотя уходить с насиженного места мне не хотелось. Я привык и к пляжу, и к нашему жилищу. Предложил поселиться в самой деревне, занять один из пустых домов. Ведь от ночных мобов он спрячет так же хорошо, как и построенные нами. Но Ник это предложение отверг, сказав, что нас ждет новое нападение и что против него обычное жилище не поможет. — Ладно, давай, — согласился я наконец. — А изумруды когда будем? — Я проведу исследование, — сказал он. Важно, — Важно-важно, словно взрослый ученый дядька. — Посмотрю, что и почем тут покупают. «Главное, здоровенной железной орясине не попасться. А вы пока стройте». И Ник расписал, что мы должны соорудить. Две ограды, толстые стены и все такое. «Понятно, все как обычно. Он думает, а другие работают». Я даже собрался разозлиться и заявить, что так не годится. Но вовремя вспомнил, чем это кончилось в прошлый раз, когда мы все рассорились. «Нет». Каждый должен заниматься тем, что умеет лучше других. А спорить с тем, что Ник самый умный, будет только идиот. Понятно, что я не идиот и спорить не буду. Место для дома мы выбрали на берегу моря, которое оказалось прямо к северу от деревни, в какой-то полусотне блоков. С видом на пляж и на большой остров на горизонте. Целый день мы провозились, копая землю, добывая древесину и камень, возводя стены и крышу, устанавливая ограду и факелы. Вика не отставала от меня. Волк сидел рядом и охранял. Ник пропадал в деревне. Поскольку мы были уже опытные, то постройка шла очень-очень быстро. К вечеру мы все успели. «Круто!» — сказал я, когда мы повесили последнюю калитку. «Где там наш задавака?» «Так нельзя!» Вика не успела довести фразу до конца, как Ник появился рядом. «Я морковки принес», — сообщил он, — «на ужин». Мы грызли овощи, — эх, видела бы меня мама в этот момент, точно бы обрадовалась, — и слушали. А Ник рассказывал о ценах на разные товары, и я только удивлялся, как он ухитрился запомнить все цифры и ничего не перепутать. У меня с ними всегда сложности. того я и не люблю математику и всегда получаю по ней тройки, а иногда и двойки. «Проще всего продавать лодки рыбаку», — сказал он, закончив длинный перечень. «Каждая стоит один зеленый камушек, а сделать ее плевое дело, ведь так, Алекс?» Я кивнул. «Ну да, нужно только дерево и верстак». «А еще можно собирать пшеницу на местных полях и тут же продавать», — продолжил Ник. Глупые фермеры покупают то, что сами и вырастили. Очень смешно. Смотрите, вот результаты эксперимента. И он показал нам изумруд. "Но это нечестно", возмутилась Вика. "А то, что мы сидим в этой игре честно?" спросил я. "Ты хочешь домой или нет?" Тут она погрустнела и ничего не ответила. "Да, в Майнкрафте прикольно и интересно. Вот только мы все хотим вернуться к мамам и папам". «Конечно, для этого нужно победить и Нагада, а для начала его найти, ведь пока мы даже не знаем, где он прячется». «Значит, завтра лодками и займемся», — сказал я. «Нет, ты для начала сбегаешь в наш старый дом и заберешь там все, что можно», — заявил Ник. «Только снаружи ничего не трогай. Пусть выглядит так, будто мы еще там. Военная хитрость, понимаешь?» «Еще бы. Вот это я понимал». ведь я самый мудрый вождь-ниндзя этого мира. Пусть враг отправит полчища своих зомби штурмовать наши опустевшие жилище, а потом ищет нас, потратит впустую несколько дней, а мы тем временем лучше подготовимся к новой дружеской встрече. «А еще железный здоровяк ко мне подобрел после того, как я пшеницу продал», — добавил Ник. «Подкрался незаметно. Я его только в последний момент заметил, уже рядом. Думал, все...» Но он даже не поглядел, только мимо прогромыхал. Так что, может, все честно? Продавать собранное на полях?» Вика задумчиво засопела.